«Ну ты даёшь!» — когда подруга закончила рассказывать, выдохнула Эстер. «Я даже не знаю, сочувствовать тебе или поздравлять». «И я не знаю, радоваться или место для могилки присматривать», — вздохнула Мноэла. Дарика, когда узнает, будет вне себя от ярости. Очень быстро меня прибьёт по-тихому и ночью в парке прикопает». «Никто и пальцем тебя не тронет», — возразила подруга, «потому что не захочет наживать такого врага, как ректор, пусть и временный. Тем более никому не известно, как долго сеньор Хименос-старший решит отдыхать. Вдруг ему так все понравится, что твой Рикардо останется вместо него еще на пару лет. Зато меня могут благополучно начать заваливать наши преподавательницы», — возразила ее подруга. Ведь многие из них на ректора стойку сделали. Молодой, красавец опять же, свободен. А тут такой поворот событий. И даже если в глаза мне никто ничего не скажет, страшно представить, что ждет на экзамене. Даже если я учебники наизусть выучу, с указанием, какая страница, столбец и строка, они найдут, что спросить, и не докажут, что на лекциях этого не было. Да... Тут ты действительно попала, — согласилась Эстер. Но до экзаменов время есть. Думаю, этот вопрос мы решим. Если не сами, то ректор поможет. Это в его интересах. Сейчас защититься от брата для тебя важнее. Это точно. Мануэлла поспешила рассказать подруге о том, что ей обещал ненавистный родственник. Девушка слушала, не перебивая. Потом спокойно произнесла. Значит, вцепляешься в Рикардо руками, ногами и зубами. а преподавательницах даже не думаешь. Этот вопрос будем решать ближе к экзаменам. Главная задача, чтобы твой Лика отстал от тебя и вообще думать забыл о месте. А в идеале вам надо поговорить. Все-таки вы взрослые люди, делить вам особо нечего. Все наследство в любом случае достанется ему. А ты можешь получить в приданное только деньги отца да какое-то имущество матери, если родители решат дать за тебя хоть что-то. — Слушай, я об этом даже не думала, — Мануэла задумчиво побарабанила пальцами по столу. — За маму не давали никаких земель. Значит, и мне подобного ждать не стоит. Какие-то мамины украшения, приличная сумма золотом, может, папа что-то еще добавит. Мне же об этом не говорилось но мало ли что он успел сказать брату. Действительно, надо будет с ним поговорить. Может, получится договориться на почве финансов. Тогда и Рикардо будет мне не нужен. Лита, что ты так от него шарахаешься? Мужчина же огонь. Если бы я была на твоем месте, постаралась задержаться рядом как можно дольше. Ну, девушка замялась. В силу определенных причин я не испытываю симпатии к брюнетам. Эстер вспомнила, что Федерико брюнет, и хлопнула себя рукой по лбу. Подруги засмеялись. Остаток вечера прошел без переживаний.